25 через три дня пребывания дома воронов затасковал и стал собираться в дорогу родители после долгих совещаний выделили ему 50 рублей еще 80 дала сестра правда с условием если в тернополе все есть купишь мне набор турецких теней и румян смотри чтобы тебя не одурачили и не подсунули растертые в порошок цветные мелки и еще купи набор плавок неделика и перламутровый лак для ногтей с блестками. Остальные деньги можешь потратить по своему усмотрению». «Какая щедрость!» – сиронизировал Воронов, пряча деньги в портмоне. «На оставшиеся рубли я могу по-барски шикануть, купить бутылку лимонада Буратино с булочкой за 4 копейки». Сестра обиделась, попыталась отобрать деньги, но безуспешно. Перед самым отъездом Виктор зашел к бабушке, но смог раскрутить ее только на 10 рублей. Зато бабуля напекла ему в дорогу пирожков с вареным яйцом и луком, хоть какая-то экономия, не надо будет по Москве рыскать в поисках пропитания. Сложив полученные от родственников средства и собственные накопления, Воронов пришел к выводу, что купить джинсовую куртку в Тернополе вряд ли удастся. Но не беда, не в куртке счастья. Поездка сама по себе – это приключение, это маленькая жизнь. В дорогу Виктор отправился с довольно объемной сумкой на молнии производства Германской Демократической Республики. Сумку он купил на Хабаровском рынке за 60 рублей еще перед первой поездкой в Карабах и не прогадал. Сумка была прочная, с длинными ручками, позволяющими носить ее через плечо. В Новосибирске Воронов... Перерегистрировал билет до Москвы и через 10 часов ожидания вылетел в столицу Советского Союза. Билеты из Сибири до Москвы получить было гораздо проще, чем в обратном направлении. Сказывался сезонный фактор. Туристы, отдохнувшие на берегу Черного моря, возвращались домой в Сибирь и на Дальний Восток, а лететь в сторону европейской части СССР, желающих было мало. В Москве Воронов пересел на поезд до Брянска. В плацкартном купе его соседкой оказалась слабоохотливая женщина лет 30. «От нас до запретной зоны в Чернобыле 42 километра», – рассказывала она. «В позапрошлом году к нам приезжали специалисты из Москвы, замерили радиационный фон заражения местности. Приборы показали небольшое превышение предельно допустимой нормы радиации. Специалисты посовещались, сверились с таблицами и пришли к выводу, что продукты растительного происхождения, выращенные рядом с зоной отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, употреблять в пищу можно, а мясо и молоко с наших ферм нет. Наши селяне пригорюнились, но ненадолго. Нашелся умный человек, дал совет, как выйти из положения. Оказывается, если перед самым мясокомбинатом свинью тщательно помыть с хозяйственным мылом, то счетчик Гейгера не показывает превышение допустимой нормы радиации. Так и живем. Самим мыла не хватает, зато свиньи в нужный момент чистенькие, словно из бани, только что вышли. Как же потом, удивился один из пассажиров, при переработке мяса радиация же снова появится. Готовую продукцию мясокомбината на радиацию не проверяют. Но вы не волнуйтесь, от нашего мяса еще никто не умер, все живы. Вся Москва нашу колбасу кушает и нахваливает. Мясо-то у нас действительно отменное. В Брянске Воронов остановился у родственников Рогова. дед приятеля рассказал, как он участвовал в освободительном походе на Западную Украину в 1939 году. «Что говорить, голичане жили богато!» — припомнил событие 50-летней давности ветеран. «Дома в селах добротные!» каменные, за каждым забором с десяток свиней хрюкает, но больше всего нас поразило, как были одеты крестьяне, все мужчины в шляпах. У нас в то время кто шляп носил? Руководство с района до городская интеллигенция, а у них что ни пан, то в шляпе. Утром приехала тетка Рогова из городка Унеча. — Андрюша, — возмолилась она, — Ты нам с Украины хоть земли грузинской привези. Стыдно сказать, третий месяц чая не видим. Ни по талонам, ни без талонов, никакого чая в магазинах нет. До чего дошло? Как войну чай и сушеные моркови завариваем, да из душицы. У меня эта душица уже поперек горла стоит. Но что поделать, не пустой же кипяток пить. — А ваш талоны в Брянске не отоваривают? — спросил Рогов. «Забыли все про нас. Никому мы не нужны. Нашими талонами можно сундуки оклеивать. Все равно на них ничего не купишь. В унече ничего в магазинах нет. Одни пустые полки». Погостив у радушных хозяев почти двое суток, воронов и рогов с супругой двинулись дальше. Первый настораживающий звоночек прозвучал, как только состав Москва-Киев пересек административную границу украинской ССР. Двое парней, севших в поезд у самой границы, решили получить белье и лечь спать, не дожидаясь ночи. Проводница, до сего момента говорившая на чистом русском языке, с первого взгляда признала соотечественников и обратилась к ним на украинском. «Хлопцы, гроши готовьте». В первые секунды Воронов подумал, что проводница шутит «хлопцы, гроши», Но когда парни ответили ей на украинском языке, Виктор понял, что они въезжают в другую страну. Самое интересное началось в Тернополе. Приятели прибыли в крупный областной центр на Западной Украине вечером около пяти часов. Перекусив в вокзальном буфете, воронов и рогов решили пройтись по магазинам, посмотреть, чем там торгуют. В первом же попавшемся гастрономии они почувствовали себя дикарями, прибывшими в цивилизованный мир с окраин Римской империи. В магазине посреди торгового зала стояли ящики с бутылочным пивом «Львовское светлое». Покупатели не обращали на пиво ни малейшего внимания, как в Хабаровске не обращают внимания на прилавки, заваленные заветрившейся морской капустой. Бутылочное пиво за Уралом не выставляли в торговые залы магазинов, а выбрасывали на продажу. Раскупалось оно в мгновение ока, за несколько минут. Увидеть бутылочное пиво было большой удачей, купить его редкостным везением. В Сибири вместо бутылочного пива продавали разливное, отдающее кислятиной и подгнившим хмелем. За разбавленным водой, жигулевским или ячменным колосом выстраивались очереди метров по сто, а тут никого. Ажиотажного спроса на пиво не было не потому, что его никто не пил, а потому, что оно было в продаже всегда, в любой день недели с утра и до самого позднего вечера. Виноводочном отделе гастронома «Чудеса» продолжились. В Хабаровске по талонам, введенном весной, Можно было купить только один вид спиртного реже, два, например, настойку зубровка и армянский коньяк. До введения талонов и винно-водочные магазины брали штурмом, как зимний дворец в 1917 году. В яростных схватках за бутылку водки покупатели получали увечья, разбитые носы и выбитые зубы были обычным явлением. На фоне талоны и нищеты тернопольский гастроном выглядел как сказочная пещера Аладдина. Чего тут только не было. Вино молдавское и болгарское, водка трех сортов, кубинский ром, коньяки, арарат и белый аист, шампанское. Пей не хочу. Ни талонов, ни очередей. Приятели прошлись по магазину, все было так, как рассказывали земляки, побывавшие в Тернополе раньше. В мясном отделе продавалась свиная вырезка без костей. В Сибири мясо в магазинах исчезло в конце 1970-х годов и больше не появлялось. Говяжьи кости в продаже были, но мясо с них еще на мясокомбинате срезали с такой тщательностью, что бродячей собаке поживиться нечем было. Здесь же, в мясном отделе, ворона в первый раз в жизни увидел сервилат. За Уралом о таком деликатесе слышали, но мало кто его мог купить. В магазинах Сибири колбаса продавалась двух сортов, по 2 рубля 20 копеек без жира, и такая же колбаса, но дороже, и с жиром. Как называлась колбаса без жира, Воронов не знал. У этой колбасы не было названия, только стоимость 2 рубля 20 копеек. «Пять сортов колбасы — это перебор», — рассматривая прилавок, подумал Виктор. Это издевательство над всеми, то столончиками по магазинам рыщет, но купить ничего не может. Из гастронома дальневосточники вышли как оплеванные. Сели на лавочку в сквере, открыли по бутылке пива, помолчали. Первым заговорил Воронов. «У нас в Сибири есть уголь, лес, нефть, газ, руда, машиностроение и вредное для здоровья и химическое производство. Для кого наш народ пашет днем и ночью? Для них...» Ворнов кивнул в сторону гастронома. «У нас талоны на все, и ничего нет? Здесь нет талонов, и все есть. Почему такая несправедливость? Мы что, люди второго сорта?» «Громко не говори», — посоветовал Рогов. «На нас и так в магазине косились. Как услышали, что мы по-русски говорим, так продавщицы в мясном отделе напряглись, словно мы воровать пришли». Мимо них прошел католический священник в черной сутане с белым подворотничком. Настоящего священнослужителя Воронов видел в первый раз. В Сибири и на Дальнем Востоке православные священники в полном церковном одеянии по городу не ходят. Увидеть священника в рясе можно было только в церкви. «Как ты думаешь?» – спросил Воронов. «Если у них колбаса исчезнет, они взбунтуются?» «Конечно», — не задумываясь, ответил Рогов, — «у них Польша под боком, есть на кого равняться». Воронов посмотрел вслед священнослужителю и задумчиво сказал, «Если они нам братья, то лучше быть сиротой». На другой день утром Рогов уверенно, словно местный житель, вывел Воронова на трассу, ведущую из Тернополя во Львов. На трассе вдоль проезжей части стояли автобусы, прибывшие ночью и рано утром из Польши. Людей в автобусах видно не было, так как окна сверху донизу были закрыты, наваленными на сиденья мешками и рюкзаками. Со стороны могло показаться, что пассажиры автобусов забаррикадировали окна в ожидании обстрела. Рядом с автобусами бурлило в ожидании начала торговли толпа из нескольких сотен или даже тысяч человек. Наконец, словно по команде, двери автобусов открылись, и поляки вышли с товаром наружу. Толпа пришла в движение, забурлила, началась толкучка, неразбериха. Рядом с Вороновым раздались крики. «О, какого? Автобуса свитера продают!» «Джинсы, джинсы где?» «Пан, давай меняться. Ты мне кожаную куртку, а я тебе золотое кольцо. Пан, посмотри, на нем бирка магазинная». Все по-честному, без обмана». Рогов, сориентировавшись на месте, рванул в начало колонны, где поляки продавали джинсовые куртки и турецкие шалевые свитера. Воронов, раздвигая толпу локтями, двинулся следом. Кто и что продавал по пути следования, он не видел, так как счастливчики, найдя нужный товар, заслоняли спинами продавцов и отгоняли других покупателей. «Вали отсюда!» мы уже с паном сторговались. То тут, то там, на обочине дороги вспыхивали драки. Это местные рэкетиры требовали у приезжих покупателей дань за право приобрести дефицитные товары у поляков за полцены. А покупатели не желали без боя расставаться со своими кровными рублями. Краем глаза Воронов заметил, что рэкетиры, молодые крепкие мужчины в кожаных куртках, присматривались к нему с Роговым, но пока не подходили. Местные бандиты чувствовали, что эти два парня из милиции и требовать с них дань не стоит, только на неприятности нарвешься. У одного из автобусов Рогов остановился. Удачавый поляк словно ждал его, достал из сумки турецкий свитер. Рогов ощупал товар, остался доволен и поинтересовался ценой. Поляк попросил 80 рублей, Рогов стал торговаться. Сошлись на шестидесяти пяти рублях. Продавец вынес из автобуса сумку, доверху набитую свитерами. Рогов пересчитал товары, прикрывая поляка спиной, передал ему деньги. Толкучки и неразберихи были случаи, когда деньги у продавца или покупателя грабители выхватывали прямо из рук и скрывались в толпе. «Сколько ты взял свитеров?» – спросил Воронов. «Пять. Как раз поездка окупится». Жена Рогова в Хабаровске устроилась товароведом в комиссионный магазин. Купленные в Тернополе свитера она могла оформить на поставных лиц и реализовать по цене в два-три раза дороже первоначальной. Не успели Воронов и Рогов отойти от автобуса, как по толпе принесся предупреждающий вопль «Облава! Облава!» Поляки дружно запрыгнули в автобусы. Колонна и карусов двинулась вдоль трассы. Толпа покупателей, ракетиров и перекупщиков дефицитных товаров следом. Автобусы медленно ехали вдоль трассы. Люди всех возрастов бежали рядом и кричали. «Пан, никому мои вещи не давай! Как только остановитесь, я тут же все куплю!» Воронов осмотрелся и не понял, где облава, кто кого ловит, где автозайки, где выстроившиеся цепью солдаты где кинологи с рвущимися с поводка овчарками, где милиция, в конце концов, от кого все побежали. Облава, вызвавшая паническое бегство, состояла из двух милиционеров, неспешно шествующих вдоль дороги. Помахивая опущенными резиновыми дубинками, милиционеры прошли мимо дальневосточников и остановились покурить у столба, служившего негласной границей города. Воронов и рогов пошли к вокзалу. По пути Виктор вспомнил о сестре и стал искать одиночного торговца из Польши, приехавшего в Тернополь не в составе организованной группы, а на частном автомобиле. Около величественного католического собора Воронову на глаза попался потрепанный автомобиль Пежо, забитый под потолок тюками с товаром. Около него крутились две старухи, стучали в окошки, требовали продавца выйти наружу. «Пан, что ты закрылся, как улитка в домике? Такие добрые торбы привез, а торговать не хочешь. Пан, выходи, показывай, что привез». Воронов подошел к автомобилю, постучал в окошечко. «Плавки женские неделька есть?» — спросил он. Водительское стекло немного опустилось, невидимое из-за мешка женщина спросила. «Труска женская?» «Да, да», — подтвердили старухи. Видишь, какой гарный хлопец за товаром пришел, все трусы у тебя скупит. Женщина выснула из автомобиля ладони, дважды сжала пальцы в кулак, потом показала два пальца и один согнутый палец. Двенадцать пятьдесят за один набор, перевели старухи. Воронов проснул деньги в щели, забрал плавки, в упаковке спрятал в сумку. Стоявшая рядом старуха достала из полиэтиленового пакета аккуратно свернутую футболку. Как раз на тебя будет, заверила бабуля. Фирменная вещь купишь, не пожалеешь. Футболка была серого цвета с орлом на груди. Воронов вывернул ворот футболки наизнанку. Этикетки на изделии не было. Сами что ли шьете? заподозрил неладный Виктор. Что ты? запротестовала старушка. У поляков покупаем. Я бы внукам эту футболку оставила, да им по размеру не подходит». «Она не вылиняет Продолжал сомневаться Воронов. «У меня племянник второй год в такой футболке ходит. Выглядит как новенькая», — вступила в разговор вторая старушка. «Поляки хорошие вещи шьют, фирменные». Воронов купил футболку за пять рублей. После первой же стирки она окрасилась во все цвета радуги и стала похожа на пятно бензина на асфальте. Пришлось фирменную вещь использовать в качестве домашней одежды. Около вокзала Воронов купил у поляков лак для ногтей, набор теней брать не рискнул, уж больно он подозрительно выглядел. Хотя продавец уверял, что товар только вчера привезли из Стамбула и он высшего качества. Обидевшись, что Воронов не стал приобретать тени, поляк обозвал его крахобором и скупертяем. До отъезда дальневосточники заглянули в комиссионный магазин, покупателей там не было. Все желающие разжиться дефицитным товаром бегали по трассе, уговаривая поляков выйти из автобусов. Рогову в комиссионке понравилась кожаная куртка. Жена посмотрела на ценник и возмутилась. «Это же грабеж!» «Девятьсот рублей за такую куртку?» «Ты издеваешься?» – возмутился Рогов. «Ты такую куртку в Хабаровске ни за какие деньги не найдешь. Поношу год и продам рублей за шестьсот». Жена Рогова поморщилась, но разрешила супругу потратить последние деньги на модную обновку. Через час друзья расстались. Рогов с женой поехали обратно в Брянск. Воронов сел на поезд до Львова.